«Может быть потому, что они не хотят потерять ваш след? Или точнее след освободительной армии?» «Потерять след освободительной армии?» Хм, хорошо. Я прошу прощения за это сравнение, но, скажем, вы нашли гнездо крыс, вызывающих проблемы. Позволять им бегать туда-сюда было бы очень неприятно, не так ли? Лучше всего было бы дождаться, когда все крысы соберутся» а затем уничтожить их всех одним махом. Он прав. Все так, как говорит его величество. Мне трудно представить какую-либо другую возможность. Он уже обдумал это всего за несколько минут, как будто он читает мысли врага. Он потрясающий. Ну, пока ситуация остается прежней, беспокоиться не о чем. И я говорю не только о здешней ситуации, но и про изменения на стороне врага, что привело бы к высоким шансам быть атакованными, что доставило бы много неприятностей. Но я не чувствовала ничего, кроме уважения к интеллекту короля-заклинателя, когда он подчеркивал тонкости их обстоятельств. «Большое вам спасибо, Ваше Величество. Я немедленно должу об этом капитану». «Тогда я иду с тобой». «А? Но вы, должно быть, устали от долгого путешествия. Мы подготовили для вас комнату. Не лучше ли отдохнуть там некоторое время?» «Ты уже забыла? Я ведь нежить, знаешь ли? Я не нуждаюсь в отдыхе!» Он был прав, но я полностью забыла об этом. Нежить – существа, не чувствующие усталости. Ее также учили, что пытаться убежать от нежити на сравнимой с ней скорости было очень сложно, хотя это поддавалось здравому смыслу, но, проведя некоторое время рядом с королем-заклинателем, ее представление о нежити абсолютно поменялось. Время от времени она даже думала, что он всего лишь маг-человек в маске скелета. «Большое спасибо. Тогда вы пойдете со мной?» «Да, конечно. И нет необходимости благодарить меня, поскольку мы здесь, чтобы победить Алваофа. Мы должны помогать друг другу». Она понимала, что говоря «мы», имелось в виду Святое Королевство и Король-Заклинатель. Но также это могло значить «Нея» и Король-Заклинатель. Из-за этого «Нея» немного разволновалась. В конце концов, кто-то постучал в дверь кареты снаружи. «Ваше Величество, мы подготовили для вас комнату». Нея открыла дверь. Когда паладин снаружи увидел, какой лук держала Нея, его глаза расширились от удивления. Это был первый раз, когда она была с луком, который получила от короля заклинателя вне кареты. Просто потому, что король заклинатель не покидал свой экипаж с тех пор, как он одолжил ей лук. Поэтому никто его и не видел». «Ты, наверное, очень удивлен, верно? Ага, ага. Я-то понимаю, что ты чувствуешь. Это оружие не из тех, которые доверяют носить оруженосцу». Пока паладин таращился на нее, Нея повернулась лицом к карете и поклонилась. Хотя она просто смотрела в землю, почувствовав, что король-заклинатель ступил на землю, Нея подняла голову и обратилась к паладину. «Извините, нам нужно поговорить с капитаном Ремедиус. Могли бы вы отвезти нас к ней?» Его Величество сказал, что он тоже пойдет. «Ах, да, понял. Тогда, пожалуйста, следуйте за мной». Паладин, а вслед за ним король-заклинатель Инея вошли в пещеру. Синевато-белое освещение от грибов, которые были в половину роста человека, выглядело очень жутко. В местах, где грибы были особенно плодовитыми, на стенах танцевали чудовищные тени. Кроме того, из-за синевато-белого света грибов Она стала похожей на труп, но почему-то сейчас ее это не беспокоило. Пока они шли через пещеру, время от времени они видели паладинов, а также простолюдинов и священников. О визите короля им уже рассказали капитан и другие, пришедшие раньше. Но они все еще не могли оторвать глаз от короля заклинателя. Это немного грубо, хотя... От такого король заклинатель ведь не рассердится, верно? Он был очень добрым правителем. Тем не менее, чем более добр человек, тем более страшен он в гневе. Должна ли она сказать им перестать глазеть, чтобы не разозлить его? Тем не менее, она не могла подойти и сказать каждому из них лично. В общем, это не та проблема, которая может быть решена одними словами. В конце концов, для граждан Святого Королевства, для всех живых, нежить была в основном врагом. Я скажу об этом капитану позже. Что ж, хорошо, что они хотя бы не достали свое оружие. Внезапно Нея почувствовала, что король-заклинатель достал лист бумаги и читал что-то с него. Хотя Нее было интересно, что там написано. Она не могла разглядеть букв из-за того, как он его держал. Наконец, они добрались до комнаты, которая была отделена занавеской. Изнутри раздавались звуки шумного обсуждения. «Капитан Кастодио!» «Король-заклинатель и оруженосец Бараха прибыли!» В комнате воцарилось молчание. Лист бумаги в руке короля-заклинателя внезапно исчез. Впустите их!» Услышав голос капитана, паладин отдернул занавеску. У паладинов и священников, вставших, дабы поприветствовать короля-заклинателя, который не был частью делегации, были смешанные чувства. Даже Нея это осознавала. Естественно, король-заклинатель тоже это почувствовал. Однако она не могла понять, как он отреагировал на это, просто глядя ему в спину. Невозможно, чтобы Его Величество не ощутил настроение, повисшее в воздухе. Возможно, он просто не заботится о мнении таких мелких людишек. Это и значит быть настоящим королем. Все, слушайте! Перед нами стоит Его Величество, король Заклинатель Айнц Олгон, будучи неспособным проигнорировать бедственное положение нашей страны, Он специально приехал лично, дабы помочь нам. Относитесь к нему с уважением». После того, как Ремедиус сказала это, все в комнате поклонились королю-заклинателю. Чуть погодя, когда они подняли головы, король-заклинатель заговорил величественным голосом. «Приветствую. Я король-заклинатель Айнс Олгон. Я пришел помочь вам не от имени своего народа, а от себя лично». «Поэтому, хотя для вас это может быть немного неожиданно, поскольку я заметил несколько вещей на моем пути сюда, я хочу узнать ваше мнение по нескольким вопросам. Пожалуйста, позвольте моему помощнику объяснить». Король-заклинатель отошел в сторону, позволив Нее встать перед ним. «Простите меня, позвольте мне объяснить, что имеет в виду его величество». Нея передала вопросы короля-заклинателя всем присутствующим. После короткой речи... Тяжелая тишина вновь заполнила комнату. «Тогда что предлагает его величество?» Ремедиус обратилась к Неи, стоявшей рядом с ним. «Нет. Сперва я хочу узнать, что вы об этом думаете. Я здесь только ради битвы с Елдваофом, а не для того, чтобы решать ваши проблемы. Если окажется, что я в конечном итоге слишком много участвовал в вашем стратегическом планировании, вы не думаете, что после победы над Елдваофом «Появится много других проблем». На мгновение в комнате все разволновались. «Или вы хотите сказать, что вы готовы перейти под мое командование? В этом случае я буду использовать наиболее подходящие средства для спасения этой страны». «Это должно быть лучший способ, верно? Может быть, его величество и нежить, но все, что он говорит, имеет смысл. Он непременно выполнит любые соглашения, под которыми подпишется». «Прямо сейчас, если вы хотите спасти страдающих людей, не лучше ли преклонить колени перед королем другой страны хотя бы на некоторое время? Единственное, кто может стоять над нами, это Ее Величество, Святая Королева. К сожалению, мы не можем принимать приказы от короля другой страны». Таким образом, Ремедиус незамедлительно отклонила предложение. «Да разве вы не должны быть готовы сделать что угодно ради спасения людей? Разве не эта причина?» «Зачем мы используем короля другой нации, невероятного короля-заклинателя?» Чтобы не показывать темные, грязные эмоции, возникшие у нее, Нея опустила голову. «Можем ли мы узнать, какой курс действий Ваше Величество предпринял бы в нашей ситуации?» «Если бы я был на вашем месте?» «Ну, логично было бы для начала перейти в новое укрытие, нет?» «Новое укрытие?» Все в комнате, включая Ремедиус» были в замешательстве, потому что они не знали другого места, которое могло бы служить подходящим убежищем. «Судя по вашему ответу, вы, очевидно, не знаете такого. Тогда вам нужно планировать свои будущие операции, допуская, что чем быстрее вы будете двигаться, тем скорее армия ил нападет на вас. Тогда, если это все, я вернусь в свою комнату». Но я собиралась последовать за ним. Но король-заклинатель протянул руку, останавливая ее. «Прости, но я хотел бы, чтобы ты осталась здесь и выслушала мнение других вместо меня, госпожа Бараха». «Поняла, ваше величество».